Я смог попасть к такому ужасному подроны. Ну, даже если мне повезёт и я попаду к хорошему подроны, то всё же это ещё одна перемена после маршуки Барбарен Виталиса, теперь ещё какой-то новый человек. За время нашей совместной жизни я привязался к Виталису как к родному отцу. Много, очень много хотелось мне возразить Виталису. Слова готовы были сорваться с моих губ, но я молчал. Хозяин требовал от меня мужества и покорности. Я решил подчиниться и не возражать, чтобы не увеличивать его горе. Скоро мы подошли к реке, перешли её по такому грязному мосту, какого я ещё никогда в жизни не видел. Чёрный, как толчёный уголь снег лежал на дороге рыхлым пластом. Ноги погружались в эту грязь по щиколотку. За мостом находилась деревня с узкими улочками. За этой деревней снова потянулись поля, но уже застроенные жалкими неузрачными домишками. По дороге непрерывно катились экипажи, повозки. Я поравнялся с Виталисом. и шёл теперь справа от него, Капи бежал сзади. Скоро сельская местность кончилась, и мы очутились на улице конца, которой не было видно. По обеим её сторонам находились бледные и грязные дома. Снег в некоторых местах был собран в кучи, и на них вывалили гнилые овощи, зола и всякого рода мусор. И от всего исходило нестерпимое зловоние. Детишки с бледными личиками играли перед дверями домов. Поминутно проезжали тяжёлые экипажи, от которых они ловко увёртывались. "Где мы?" спросил я у Виталиса. "В Париже мы, мальчик. В Париже." Неужели это Париж? А где же мраморные дворцы? Где прохожие, одетые в шёлка? Как мало походила окружавшая меня действительность на то, что было создано моим пылким детским воображением. Неужели это тот самый Париж, куда я так жадно стремился попасть? И здесь мне придётся провести целую зиму. Без Виталиса и без Капи. Глава 16. Гарафоли. Чем дальше мы шли по Парижу, тем больше разочарования охватывало меня. Сточные канавы были покрыты льдом, грязь, смешанная со снегом, становилась всё чернее и чернее. Жуткие комья этой грязи летели из-под колёс экипажей и залепляли прохожих, вывески и окна домов, где витились жалкие ловчонки. После того, как мы долго брели по одной довольно широкой улице, Виталис свернул направо и мальчились в совсем бедном квартале высокие чёрные дома, казалось, соединялись наверху. Посреди улицы протекал грязный вонючий поток, но на него никто не обращал внимания. На мокрой мостовой толпилось множество народа. Нигде не видел я таких бледных лиц, никогда не встречал таких дерзких, развязных ребят, как те, что шныряли среди прохожих. В многочисленных кабачках мужчины и женщины пили, стоя перед оловянными стойками, громко орали песни. На углу я прочел название улицы Делурсен. Виталий сказал, что хорошо знал, куда иду. Он осторожно пробирался между людьми, стоявшими на дороге. Я шел по его пятам и для большей уверенности держался за край его куртки. Пройдя двор и подворотню, мы очутились в каком-то мрачном колодце. ударенно никогда не проникало солнце